Глава сорок пятая. Женя. Неделя пролетает, как один день. Вчера после работы Ира отвезла Васю к родителям, и мы занялись сборами. Женя — купальник, — командует подруга, закидывая в комнату пакет. Каких трудов стоило мне найти купальник поздней осенью? Как оказалось, это сезонный товар, а без покупки Ира категорически отказывалась пускать меня домой. Что наденешь на банкет? Лузкую юбку. Покупать платье ради одного вечера. В моем случае верх глупости. Ну, опять как на работу. Ты должна блеснуть. Окончательно выбить почву из-под ног нашего шефа. Чтобы присел на свою шикарную задницу со всего исполинского роста. У меня осталось классная боди, на тебе будет идеально. Жаль было выбрасывать, а тем более отдавать. Ира погрузилась в недра шкафа, быстро щелкая вешалками. «Вот оно! Красота!» Подруга протягивает ажурную черную ткань. «Примеряй!» «Ир, не хочу!» Я смотрю на изящное кружево, а перед глазами лицо милосердова. пренебрежительный взгляд и злая ухмылка. «Женя, ты похожа на проститутку!» Пульсирует в голове, словно наяву. «Почему?» Ира вопросительно смотрит, прикладывает Боди к себе. «Не думай, оно прозрачное только до груди. Смотри!» Выворачивает наизнанку и показывает подкладку. «С брючками будет великолепно смотреться. Примеришь?» Во мне просыпается протест. Хочется избавиться от установок Германа. «Примерю». «У тебя есть телесный лифчик?» – кричит, когда я скрываюсь в спальне. С черным не так эффектно, лямки портят весь вид. Ну как? И без ответа знаю, что Боди села отлично. Очень красиво. Подруга тащит меня к зеркалу. Я примерила вместе с брюками, как Ира и посоветовала. Надевай. Звонко, стуча каблучками, протягивает мне пару красных туфель. Просто, не пошло, шикарно. Характеризует мой внешний вид. Нравится? «Да», — отвечаю с уверенностью, «боди подчеркивает талию, а туфли на каблуке делают мои ноги бесконечными». «Не слишком?» «Ты про что, рост?» «Нет, красиво, и наш дир, мужчина, высокий». Испытываю неприятное дежавю. «Главное, никаких затрат!» «Складывай», — бодро командует. «Складывай», — повторяет с нажимом. Сборы заканчиваются глубоко за полночь, довольная и уставшая падаю в постель, чтобы вновь окунуться в мир кошмаров. Быстрые утренние сборы, и мы несемся через дворы. Ира, кажется, сложила весь гардероб и теперь с трудом тащила сумку. «Женечка, миленькая, помоги, пожалуйста!» Хватаюсь за вторую ручку и ужасаюсь от тяжести. «Что там?» запыхавшись, несусь вслед подруге. «Ира, мы едем всего-то на сутки». «На полутора суток, Женечка!» кряхтит. «Там фен, утюжки для волос, а еще маски и скрабы, мед, морская соль. Мы же с тобой в баньку пойдем!» переводит дыхание и продолжает. «Напаримся, если хочешь, я тебя виничком отхожу». «Ты еще и веник взяла?» пескляво восклицаю. «Ой, не могу!» звонко хохочет Ира. Мы видим остановку, избавляем темп. Я почитала, сможем купить на месте. Уж на веник-то мы с тобой зарабатываем. Надеюсь. Судя по всеобщему возбуждению, база отдыха действительно шикарная. Занимаю свое обычное место в конце автобуса, пересаживаюсь к окну. Аира бегает по салону и, если судить по аромату, где-то между седьмым и девятым рядами угощают горячительным. Ты не обидишься, если я пересяду. Шепчет, широко-широко улыбаясь. А? Стреляет глазами себе за спину. Смертельно обижусь, дразню подругу. Спасибо, чмокает меня в щеку и занимает место рядом с ковалем. А я осматриваю салон, по привычке заглядываю на сиденье за мной. Дмитрия сегодня нет, возможно, он приедет вместе с Лео. И вот так каждый раз. Любая мысль возвращает к нему. Нужно признать, все свободное время мои мысли занимает Лео. Я перестала бояться внезапного появления Германа. Перестала оглядываться, гуляя с Васей на улице или стоя в очереди на кассе магазина. Сейчас я страшусь того, что в один прекрасный момент Лео пройдет мимо меня, даже не взглянув. И одновременно желаю этого. Ведь тогда я точно не испытаю и сотой части боли, стоит нашим отношениям зайти дальше. Не позволяю себе мечтать строить планы на будущее. Живу сегодняшним днем, не заглядывая далеко вперед».